Так он вещал, и с усердием, пламенным все покорились. Сами цари, забывая их язвы, строили ратных царь Диамет, Дисей и державный Атрит Агамемнон, рать обходя, заставляли менять боевые доспехи. Крепкий-крепкий вздевал, отдавая слабейшие слабым. Так ополчившийся пышно сияющий медью и двинулись. Их предводил посейда он, колеблющий землю. Меч долголезвенный, страшный неся во всемощной деснице, равный молнии пламенной. С ним невозможно встречаться в сече погибельной. Смертного ужасом он поражает. Рати Троянские встречу построил блистательный Гектор. В оное время ужаснейший спор ротоборной воздвигли Бог Посейдон черновласый и шлемом сверкающий Гектор, Сей и Леонин любезных, а тот Аргивян защищая. Море восстало, и волны до самых судов и до кущей С ревом плескало, а рати сходилися с воплем ужасным. Волны морские не столько свирепые воют у брега, Быстро гонимые с моря дыханием бурным борея. истребитель не столько шумит, распыхавшись пожаром, Если по дебре гористый разлившись лес пожирает. Ветер не столько гремит по дубам высоковолосым, Если со всею свирепостью воет над ними бушуя. Сколько гремел на побоище голос Троян и ахейн, Кои с неистовым воплем одни на других устремлялись.